В начале было слово. Слова — это нечто большее, чем следующие друг за другом в определенной последовательности звуки. Они не только обозначают объекты внешнего или нашего внутреннего мира, не только выражают наши чувства и отношения к каким-либо объектам, но и вызывают у нас соответствующие физические и психические переживания. «Слова – самый сильный наркотик, используемый человечеством», сказал однажды Реодерт Киплинг. «Слова могут воздействовать на человека с не меньшей, а иногда и с большей силой, чем физические воздействия или какие-либо медикаменты. Но в действительности это возможно только потому, что мозг связывает в единую функциональную цепь слова и любой телесный и душевный опыт» которым эти слова могут соответствовать. Чувственный опыт, приобретаемый человеком, записывается в первой сигнальной системе в виде образа и одновременно во второй виде слова, скорее в виде смыслового значения, которое впоследствии может быть развернуто в адекватное слово. Если считать, что вторая сигнальная система это второй этаж центральной нервной системы, а первая сигнальная система первый, то существует еще и очень сложное хозяйство, расположенное в подвале. Это всевозможные нервные центры, управляющие всеми функциями человеческого организма. Слово в виде определенного кода, возникшее во второй сигнальной системе, тотчас же формирует чувственный образ в первой сигнальной системе, затем сигнал спускается в подвальный этаж и здесь разветвляется на множество путей. Одни из них идут к нервным центрам сердца, легких и органам живота, другие — к железам внутренней секреции, третьи — к циркулярным мышцам сосудов, которые обеспечивают артериальное давление, четвертые — к органам чувств и, наконец, к скелетной мускулатуре. Каждое услышанное нами слово тотчас же порождает лавину сигналов в головном и спинном мозгу, откуда они в виде электрических импульсов разбегаются по всему организму, меняя его функциональное состояние в соответствии со смыслом слова. При этом меняется гормональный фон организма, подготавливаю его к ответной реакции на произнесенное слово или складывающуюся ситуацию. Но и это еще не все. Одновременно словиной сигналов, возникающих в ответ на какой-либо смысловой символ, Ко всем органам от головного мозга бегут сигналы, вопрошающие о готовности к действию в соответствии со смыслом произнесенного слова. И органы отвечают, посылая в головной и спинной мозг ответные встречные импульсы. И так на каждое слово, на каждое движение, на каждый раздражитель, приходящий извне или изнутри. Слово не будет понято, если в мозге не возникнет чувственный образ. Соответствующее этому слову по смыслу. Чувственный образ не возникнет, если не придут ответные сигналы от центров, расположенных в подвальном этаже центральной нервной системы и так далее. И пока человек живет во время сна или бодрствования в центробежном и центростремительном направлениях, с огромной скоростью пачками летят сигналы приказы и сигналы, информирующие о состоянии дел в организме. И в соответствии с приказами, идущими от центра, постоянно меняется функциональное состояние всех органов человеческого тела, о чем оно непрерывно и без задержки информирует центр. Кроме того, в кровь, омывающую все органы и системы человеческого организма, по приказу, идущему из центральной нервной системы, поступают различные гормоны от уровня которых в крови зависит степень реактивности всех частей человеческого тела и не только тела. Головной мозг также оказывается под влиянием этих гормонов, что в значительной степени влияет на уровень его активности. Центральная нервная система человека имеет зону комфорта, в пределах которой она адекватно реагирует на любые, как внешние, так и внутренние раздражители. В том случае, если информация, поступающая в головной мозг, носит запредельный характер, угрожая как целостности физического тела, так и притязанием эго, может возникнуть разлад отдельных систем организма. Под эго здесь понимается не только «я», но и все то, что подвластно ему, на что оно претендует, от чего зависит его благополучие. В некоторых случаях может образоваться порочный замкнутый круг. И тогда у человека появляются симптомы гипертонии или гастрита, а может быть стенокардии, бронхиальной астмы или возникают различные невротические нарушения, даже психозы. Центральная нервная система человека, всю воспринимаемую как извне, так и изнутри информацию, делит на две категории – приятную и неприятную, способствующую или препятствующую выживанию. Причем любая информация из этих двух категорий после себя оставляет след на более или менее длительный срок, окрашенный в соответствующий эмоциональный фон. В связи с этим смысл последующих раздражителей может искажаться иногда до абсурда. А отсюда и отношение к окружающим обстоятельствам, от которых идет какая-либо информация, также не будет достаточно адекватным. И вообще любая информация, которая обмениваются люди, не вызывает полного резонанса у слушателя, так как люди никогда не находятся в одинаковом эмоциональном тоне. И в связи с этим смысл получаемой и передаваемой информацией, как правило, несколько искажается. Другими словами, при общении говорящий всегда вкладывает в свои слова несколько иной смысл, чем это воспринимает сознанием слушателя. В связи с этим, Люди в большей или меньшей мере всегда остаются непонятыми друг другом. И не только эмоциональный фон искажает информацию. Каждое слово, которое мы используем при общении друг с другом, несет за собой определенный жизненный опыт. Поэтому смысл, который мы вкладываем в свои слова, всегда несколько отличается от смысла этих же слов, высказываемых другими. Вся приходящая к слушателю информация окрашивается им в положительные или отрицательные тона и заносится, в зависимости от ее эмоционального тона, в различные хранилища памяти. Например, в отделе памяти, окрашенном отрицательными эмоциями, могут храниться отдельные слова, связанные с теми или иными идеями, малыми или большими событиями, какими-либо чувственными воспоминаниями и так далее. При воспоминании или при произнесении кем-либо этих слов может включиться вся нервно-эндокринная цепочка, и человек вновь, как когда-то в сходной ситуации, будет переживать неприятные состояния. И наоборот. Слова, связанные с приятными событиями, вызовут подъем настроения, жизненного тонуса. Отсюда становится понятно выражение слова «лечит», Слово ранит, и не менее понятно значение комплиментов, которые мы говорим друг другу. Кроме слов, имеет большое значение и тон, каким они говорятся. Значение слова может записаться на положительной стороне памяти, а тон на отрицательной. В этом случае тон может поменять смысл слова на противоположный. Кроме того, существует категория людей, которые не переносят приказного тона вызывающие у них активное противодействие. При проверке на внушаемость или же на время сеанса гипноза такие люди иногда кажутся совершенно невнушаемыми. Но если изменить интонацию голоса и использовать слова, которые хранятся у вашего пациента в отделе памяти, отведенном для положительных эмоций, то гипнабельность его может оказаться вполне удовлетворительной. Если разделить людей при помощи каких-либо психологических тестов на две группы и к одной из них отнести людей с выраженным наступательным эгоизмом, а к другой — с оборонительным, то в первой группе при традиционных методах гипнотизации окажется очень высокий процент невнушаемых людей. Это является следствием того, что люди наступательного характера отвечают активным противодействием на все, что претендует на их территорию. И еще, всех людей по способу восприятия можно условно разделить на три группы. Одни воспринимают преимущественно в визуальной системе, другие – в аудиальной, а третий – в кинестетической. Общение гипнолога с своим пациентом, да и вообще одного человека с другим, наиболее эффективно в тех случаях, когда они общаются в одной системе. Например, Ваш клиент или собеседник говорит вам, «Вы представляете, в какой я вчера оказался ситуации? День был пасмурным и ветреным. Не посмотрев на градусник, я вышел из дому легко одетым, пока дошел до работы продрог до посинения. И, как видите, теперь у меня насморк. Я говорю в нос, как француз». Здесь преимущественно визуальная система общения. Если вы в ответ скажете, «Да, я вижу, что вы сегодня неважно выглядите», то этим тем самым вы войдете с ним в контакт в одной системе восприятия. И ваш клиент или собеседник будет очень доволен общением с вами. Но если вы скажете «я чувствую, как вам сегодня плохо» или «я понимаю, как вы вчера продрогли и, наверное, долго не могли согреться», то у вашего собеседника возникнет ощущение, что между вами существует какой-то барьер, какое-то недопонимание. И это будет связано с тем, что вы общались с ним кинестетической системе. Внушение состояния гипнотического транса человеку в неадекватной для него системе может свести на нет все ваши усилия. Это одна из причин низкой гипнабельности некоторых людей. В этом случае другой гипнолог, случайно войдя в контакт с этим человеком в адекватной для него системе восприятия, может оказаться более успешным в своей работе. Практически всегда, когда мы делаем другому человеку какое-либо внушение, мы тем самым переносим информацию и отношение к ней из одного отдела его памяти в другой, или же намеренно делаем запись в каком-то конкретном месте хранилища его памяти.